Глава 26. Движение от присущей энергии. Видите меня глубже в это расширенное обучение. Отчасти я понимаю, что это может иметь место, сказал я. Если несколько лезвий ножа на концах сержнею установить в раму и повернуть краями к потоку воды, то быстро движущиеся потоки будут протекать через решето почти так же легко, как если бы они не встречали препятствий. Медленно поверните лезви так, чтобы их наклонные стороны были направлены к потоку, Немедленно появится давление на решето, держащее их. Поверните лезвие так, чтобы они закрыли пространство, и их вырвет из углублений, либо решето будет разорвано. На части. Это я понимаю, что дальше. Эфирный поток, который генерирует магнитную силу, проходит сквозь материальные тела с непостижимой скоростью, и только молекулы немногих субстанций представляют для него малейшие препятствия. Материальные молекулы расположены к нему гранями, и в тонком потоке не возникает замедления. Эта сила является волнением космической энергии, которая приходит к Земле в одной форме, а выходит из нее в другой. Но ваш ум еще не в том состоянии, чтобы вместить этот предмет. Даже в лучшем случае у людей нет методов для объяснения того, что их экспериментальному образованию не удалось сделать. Нет возможностей, чтобы быть готовыми принять это. И для совершенно новых идей должны быть сформированы близкие выражения с новым значением. Сейчас мы, под этим словом я подразумеваю тех, с кем связан, познали как взволновать молекулы в материи так, чтобы повернуть их частично или полностью сквозь путь этого магнитного потока и таким образом прервать движение вечно присутствующей энергии. Мы можем замедлять ее движение, но без порождения магнетизма, как в случае с металлическим стержнем, электричество или тепла, получая взамен движение, и поэтому часть этой замедленной энергии переходит в свое новое существование в качестве движения моего бота. Это сила, сменившаяся на движение материи, ибо молекулы лодки, как масса, должны двигаться вперед так же, как исчезает сила, как поток. Возможно, вы можете признать сейчас, что вместо света, тепла, электричества, магнетизма и гравитации, являющимися настоящими модификациями силы, они становятся нарушениями. Нарушениями чего? Нарушениями движения. Движения чего? Самого движения, простого и чистого. Не могу понять, не могу представить себе чистое и простое движение. Я объясню в будущем так, что вам станет более понятно. Сначала вы должны пройти остальные уроки, но никогда не узнаете конец. Истина бесконечна. Продолжая, он сказал. Позвольте спросить, есть ли в этом утверждении что-либо удивительное? На поверхности Земли люди останавливают порывистый ветер и при этом превращают энергию его движения в движение машин. Они вызывают через это вращение мельниц и судов. Движение воздуха есть волнение, Массовое движение, переданное воздуху тепло. Тепло же в свою очередь является волнением или нарушением чистого движения. Когда люди научатся прервать этот непостижимый поток энергии так, чтобы прямо превращать его в материальное движение, дух, пропитывающий Вселенную и порождающий проявление силы, поскольку она постоянно течет из Земли в пространство и из пространства обратно, то они будут иметь в своем распоряжении неиссякаемый источник мощи, света и тепла. Массовые движения, свет и тепло, являются обратимыми. Движение лежит позади мощи тела и электричества. Оно порождает их. Пока Земля вращается вокруг своей орбиты и кружится вокруг своей оси, человек не нуждается в таких непрямых источниках света и тепла, как горение. Однако люди еще достигнут движения молекул, а также постигнут возможности движения материальной массы из движения Земли без применения других опасных непосредственных проявлений сил которые сейчас считаются необходимыми для производства. Вы хотите, чтобы я понял, что во всех частях земной поверхности существует непрерывный расход энергии, вечно готовое течение, которое очень отличается от света и тепла Солнца, а также то, что неощутимые тела, которые мы называем теплом, светом, электричеством и магнетизмом, вовсе не являются субстанциями? Да, ответил он. И что это непостижимое нечто, скажем, флюид, я не знаю лучшего названия, «Ныне невидимое в неизвестное человеку является средой, в которую земля погружена и плывет как частица пыли в пространственном течении?» «Конечно», — ответил он. «Должен ли я вывести из ваших рассуждений, что по ходу времени человек сможет экономить эту силу и адаптировать ее к своим нуждам?» «Да». «Снова прошу вас продолжить ваше изложение. Ведите меня глубже в это расширенное обучение». «Как я сказал, сейчас вы можете понять немного больше». И не более, ответил он. Все материалы, известные человеку, имеют грубую консистенцию, и человеческий сознание еще не на том уровне, чтобы понять более тонкие проявления силы или разновидности движения. Чистая энергия во всех своих модификациях абсолютно неизвестна человеку. То, что люди называют теплом, гравитацией, светом, электричеством и магнетизмом, является более грубыми атрибутами, которые сопровождают изменения в неизвестном разряженном, в высшей степени развитом генераторе силы. Они являются результатами, но не причинами. Настоящая сила, недоступная энергия, течет сейчас через все пространство, пронизывая все материалы. Везде присутствует беспредельное море абсолютного движения. Поскольку эта первоначальная энергия не может сейчас затронуть материю, насколько материя известна человеку, то человеческие ощущения могут чувствовать влияние лишь вторичных атрибутов этой энергии. Не осознавая это всепроникающее присутствие, человек все-таки трудится в направлении мощи, которая однажды, При развитии латентных ощущений откроют ему новый мир. Тогда, по меньшей мере, он будет перемещаться без мускульного напряжения или использования тепла в качестве движения. И будет, что я сейчас и делаю, обуздывать движение пространства. Где бы он ни находился, ему будет тогда тепло до любой желаемой степени, потому что он сможет смягчать погоду, а массовое движение, также не для этой энергии, я повторяю, является вездесущим. Но так как вы узнаете об этом в скором времени, мы сейчас оставим этот предмет. Мой спутник медленно двинул роль. Я сидел в глубоком раздумье, что-то начиная понимать из его рассуждений, и все-таки мой ум был более чем затуманен. Несколько амбициозных повторений он сделал с тех пор, как началось наше путешествие, каждый раз предлагая одну идею, покрывая ее разными формами выражений, чтобы я, в конечном счете, научился ее охватывать. Но для этого, как он считал, Мой разум не был готов к восприятию. Из того, что он сказал, я пришел к выводу, что он мог бы дать более ясное объяснение, чем те, которые он дал, что он намеренно покрыл свой язык мистицизму, и что он предпочел оставить мой ум в положении неопределенности. По мере того, как он снова и снова осторожно трогал руль, быстрота лодки увеличивалась, и, наконец, чутко реагирующее судно поднялось из воды и понеслось над ее поверхностью, как птица. В том кристально чистом озере не было ни одного предмета, чтобы направить меня к вычислению скорости нашего движения. Я научился способу, при котором смог засекать время нашего передвижения. Для этой цели я платок клочок своей одежде и бросил его в воздух. Он упал у моих ног, как в тишине. Ветра не было. Недоумение я поднял кусок, ведь я ожидал, что он упадет позади нас. Тогда как вспышка меня осенила мысль, что несмотря на наше явно быстрое движение, Сопротивление атмосферы совершенно отсутствовало. Как же можно объяснить этот парадокс? Я повернулся к моему спутнику и снова подбросил платок вверх, и снова он разместился у моих ног. Он улыбнулся и ответил на мой молчаливый вопрос. Перед нами существует защитная плоскость, излучающаяся, верообразно из носа нашего судна, как будто огромная поверхность стекла находится на краю, сбрасывая таким образом силу ветра. Эта диафрагма ловит разряженную атмосферу и защищает нас от ее трения я не вижу ни одного защищающего предмета. Не видите, он не видел. Вы не можете видеть мощь сопротивления, ибо это является фактически вращательной частью силы, и она бесцветна. Распыл металла на выступе нашего судна есть проявитель такой защитной среды. Представьте себе поперечную часть маленького водоворота на краю перед нами, и вы сможете сделать сравнение. Бросьте кусок одежды, как можно дальше запретил борта судна. Я так и сделал, и увидел, как он улетел медленно прочь на значительное расстояние, параллельно с положением лодки, в тишине, а затем исчез, как будто В изумлении я смотрел на моего спутника. «Попробуйте снова», — сказал он. Я оторвал другой, больший кусок от рукава пальто, посмотрел на него пристально, а затем бросил от себя. Лочок равнодушно отлетел на то же расстояние, а затем — пустота. «Чудеса в стране чудес! Загадки из загадок! Какой же конец этой удивительной истории!» Снова недоверчивость овладела мною, а подозрение возросло. Не могло ли мое существование быть вычеркнуто подобным образом? Я опять подумал о своем доме в Нью-Йорке, и память о верхней земле, о разорванных семейных узах, принесла в мое сердце поток горьких эмоций. Внутренне я проклинал писателя того алхимического письма и себя за то, что обратил внимание на его содержание. Слезы хлынули из моих глаз, потекли через мои пальцы, как только я закрыл лицо руками, и громко зарыдал. Тогда, мягко прикоснувшись ко мне, рука моего спутника легла мне на плечо. «Успокойтесь», — сказал он. «Этот феномен является естественным, следствием более глубокого изучения природы, чем этого достиг человек. Это просто результат проявления быстрого движения. Вы находитесь на великом подземном озере, расположенном на твердом шельфе Земли в 150 милях под ее поверхность. Оно покрывает площадь много тысяч квадратных миль, И его обычная глубина 5 миль. Сейчас мы пересекаем его по диагонали с большой скоростью при помощи силы, которую человек еще будет использовать в совершенно естественной манере на шершавой поверхности верхнего океана и пустынных землях верхней коры. Части одежды исчезли из вида, когда были выброшены за пределы влияния нашей защитной диафрагмы, потому что когда они ударили по внешней неподвижной атмосфере, то были моментально отнесены назад. Глаз не может уловить их резкую перемену движений. Необходимо время, чтобы перенести из глаза в сознание ощущение зрения. Пушечное ядро достигает поля зрения глаза, пересекая его, не будучи замеченным, и этот факт не вызывает удивления. Мы путешествуем так быстро, что стационарные объекты вне нашего курса невидимы. Затем в добром патетическом тоне он сказал, о том важном уроке, который вы должны выучить, я раньше упоминал. Что бы ни казалось таинственным или удивительным, это лишь от недостатка знания, связанного с проявлением и с сопутствующими условиями. Все, что вы пережили, и все, что вам еще предстоит встретить в будущем путешествии, находится в точном согласии с законами, управляющими Вселенной. Земля составляет только малую часть ее, что если бы не благоприятные условия, то она была бы выведена из своего нынешнего существования так же быстро, как и сейчас одежды. И это произошло бы с малым волнением механизма движущейся Вселенной. Я лег, вытянулся, мои мысли бессвязно летали в среде увеличивающихся нагромождений. Я закрыл глаза и, как усталое дитя, соснул.